10. Искупление, маленькие жизни, лорды войны, ударный фрегат Персифона, внешняя солнечная система. Последние защитники Плутона спешили к свету солнца. Потрепанные, покрытые шрамами и до сих пор покрытыми кровью битвы палубами, они продолжали свой путь. Там, где раньше были сотни, теперь еле набиралась одна сотня. Офелия и Персифона окружили вокруг сестер и кузенов, наблюдая за флотом и ближайшим космосом. Они не видели преследователей, но знали, что они есть. Оксимант понес катастрофические потери, но новые корабли по-прежнему выходили из варпа. За ними следовали охотники, быстрые корабли с жестокими намерениями. Некоторые выжившие погибали даже во время отступления. Двигатели выходили из строя, поврежденные корпуса раскалывались на части, не выдержав перегрузок ускорения. Сестра меча, прошедшая сквозь битвы, начиная с первых десятилетий Великого Крестового Похода, превратилась в безмолвный остров, часами продолжавший движение по инерции. Знак истины отделился от стаи, когда начали перегружаться поврежденные реакторы. Огни его смерти преследовали его уцелевшую семью. Они бежали сквозь ночной залив, их корпуса скрипели от повреждений, человеческие экипажи чувствовали, как сотрясается мир. Рожденные легионом войны снимали сломанную силовую броню с раненых мышц. Мимо уничтоженных кораблей всех захватчиков и узурпаторов, которые пали за долгие тысячелетия до сих пор, как человечество впервые покинуло свою колыбель. В трюме Персифоны Сигизмунд остановился на пороге святилища. Доспехи висели на нем изуродованными обломками и скрипели при каждом движении. Кровь засохла на таборде и свернулась под пластинами брони. Он чувствовал холод. Горячее биение пульса в венах затихло после рева сражения. «Вот что ждет всех нас в конце», — произнес стоявший рядом Ран. «Мечом или пулей оно придет за каждым из нас». Сигизмунд посмотрел на капитана штурмовой группы. Доспехи Ранна также покрывала кровь и повреждения, а засохшая кровь скрывала половину лица. «Он выбрал, как встретить это. Ни о чем большем никто из нас и не может просить». Ран замолчал, выдерживая пристальный взгляд Сигизмунда. «И ты не можешь дать ему ничего больше». Сигизмунд еле заметно кивнул и активировал дверной замок. Помещение было небольшим и тускло освещенным. Облицованные камнем стены поднимались к арочному потолку. Все поверхности покрывали гравированные золотыми буквами имена воинов. Всех воинов, которые когда-либо называли корабль своим домом и погибли в бою. За спиной Сигизмунда закрылась дверь. Тишину заполнял низкий гул оборудования, отбивавшего двойной ритм. Под лучом тусклого света лежали остатки фигуры. Они пытались извлечь его из доспехов, но броню и плоть невозможно было разделить, не закончив то, что начали сыны Хоруса. От рядов оборудования и сосудов с темной жидкостью тянулись трубки и капилляры. Неровное дыхание вырывалось из заполненных жидкостью легких, которые механически поднимались и опускались в такт, пульсу и глухому стуку трубок. Сигизмунд шагнул вперед. Его броня зарычала. Что-то в массе липкой плоти и разорванного керамита замерцало и открылось. раздался булькающий звук. Секунду спустя Сигизмунд понял, что это было слово, вытягиваемое из фигуры буква за буквой, позволявшими дышать машинами. «Лорд!» Со скрежетом сервомоторов он опустился на колени. Взгляд зафиксировался на глазу Борея. «Нет», – произнес он. «Я здесь не лорд, брат мой. Вы...» – начал Борий. «Вы живы?» – Сигизмунд кивнул. «Техножрецы, я знаю. Я не хочу железного сна» сказал Борей. Сигизмунд покачал головой. Борея не ждет возрождения внутри дредноута и полужизнь металла и войны до тех пор, пока он не умрет во второй раз. Сигизмунд склонил голову. почему?» Слово заставило его снова взглянуть на Борея. Глаз Борея смотрел на него, яркий и немигающий «Почему вы хотите...» Хотели умереть? Он увидел вспышку в разуме, клинки и лица сынов Хоруса. Так много, слишком много. Я. начал Гизмунд, и слова застыли у него на языке. Он закрыл рот. Шипящий стук и бульканье заполнили затянувшуюся паузу. Искупление. Наконец, ответил он. За что? За нарушенную клятву сказал Сигизмунд. Борей продолжал внимательно смотреть, пока он говорил, а машины отбивали секунды. И Сигизмунд понял, что начал рассказывать. Он рассказал об Эофратии Киллер, о днях после того, как первое известие о предательстве Хоруса достигло Дорна, Он рассказал о видении будущего, которое она показала ему и выборе, который пришел с этим видением. Быть сейчас здесь, когда тьма явилась поглотить солнце и поднять против нее меч, или исполнить приказ примарха и провести флот против Хоруса в самые ранние дни войны. Он рассказал о своем выборе и возвращении с Дорном на Терру. И когда флот, которым он должен был командовать, пропал, как он объяснил Дорну причину своего решения и как он опасался того, что означало видение киллер. И в конце он рассказал о гневе Дорна из-за этой причины. «Ты мне не сын». Слова снова эхом раздались в его голове, и он замолчал, прежде чем они покинули рот. Я потерпел неудачу, произнес он, и поклялся, что никогда не подведу снова. Вы были правы. Не нам судить об этом. Смерть не искупление, сказал Борей. Даже сейчас в конце. Сигизмунд почувствовал, как что-то холодное сжалось внутри него. Взгляд Борея стал далеким, ритмичный звук насосов усилился. Трубки и колбы булькали и шипели. Жидкость в сосудах потемнела. Вы искупите, прожив до... До последнего удара... Меча. Что-то в обломках мяса и искореженной брони пошевелилось. Возможно, рука попыталась вытянуть и сжать пальцы или просто дрожь жизни, убегающей от удерживающей ее воли. До... Последнего удара... «Меча, поклянитесь мне, я клянусь тебе», — сказал Сигизмунд. Машины остановились. Высокий вой сменил булькающее шипение и стук. «И вы, мой, мой брат...» произнес Борей, его глаз на мгновение прояснился. Взгляд стал таким же твердым, как и смотревшего на него Сигизмунда. «Навсегда». За каменными стенами помещения, за корпусом чавшегося сквозь вакуум корабля, за следовавшими за ними кораблями флота, вращалась солнечная система, безмолвная и равнодушная. Грузовое судно «Антей», Трансатурнинский залив». Век остановился перед каютой. Его рука лежала на дверной ручке. Вокруг слышался мягкий гул, проходившего сквозь космос корабля. Свет во всех отсеках и коридорах потускнел в ночном цикле. Тихие тени цеплялись за края предметов. Даже вахтовая команда на мостике почти не разговаривала. Большинство уже ушли и легли немного поспать. Но только не век. Тишина не могла успокоить мысли, что преследовали его, начиная со столпотворения и хаоса отлета с урана. Он пошел проверить детей и застал их спящими. Нун лежал на своей койке, широко открыв рот, посапывая, сложив руки под головой, и он нахмурился и перевернулся, когда век поцеловал его в лоб. Море не было на ее койке, она собрала одеяло и свернулась калачиком в углу каюты. Книга автописца выпала из ее рук на палубу. Век подобрал книгу. Море вздохнуло, словно собиралась закричать, подняв голову, и показалось, что она вот-вот проснется. Век замер и она опустила голову. Секунду спустя ее дыхание вернулось к медленному ритму сна. Он заметил, что она нахмурилась, и на мгновение перед его мысленным взором промелькнуло то же самое выражение на лице ее матери. Он посмотрел на слова, которые автописец Мори записал на странице книги. «Не знаю, куда мы направляемся», – прочитал он. «Никто не говорит мне. Возможно, не хотят говорить. Возможно, не знают». Он долго смотрел на слова, а затем положил книгу около дочери. Он наклонился, легонько поцеловал ее и вышел за дверь. В затененном ночном коридоре он протер глаза тыльными сторонами рук. Когда он убрал их, перед глазами некоторое время мелькали пятна неонового цвета. «Не знаю, куда мы направляемся…» Он должен думать, пытаться думать о том, что они станут делать, когда достигнут Юпитера. Неужели война уже добралась и туда? Им хватит еды, чтобы долететь? Он покачнулся. Он устал, ноги начали перемещаться. Он должен поспать. Но он не мог, не мог уснуть. Не сейчас. Он шел, а окружающий его корабль дрожал в знакомом ритме, который раньше приносил покой и утешение. Он шел, и мир, и прошлое, и вопросы вертелись в его голове, пока он не понял, что остановился. Он моргнул, глядя на двери каюты перед собой. Он не понимал, как попал сюда, но зато точно знал, почему он здесь он поднял руку и постучал. «Госпожа Олитон!» – произнес он. Дверь открылась изнутри, прежде чем он успел постучать второй раз. В каюте горел свет. Мерсади Олитон смотрела на него. Он не до конца мог понять выражение ее лица. Печаль? Смирение? «У вас есть вопросы?» – произнесла она и села в кресло, над которым горел светильник. Он заметил, что она не воспользовалась кроватью. Она взяла чашку с низкого столика и поднесла к губам. Из нее поднимался пар и запах кофеина. Он мельком взглянул на декоративный самовар, который располагался на постаменте в другом конце каюты. Рядом стояла открытая баночка с зернами. Некоторые просыпались на полированное дерево. Слышались хлопки и булькани, а из медной вентиляционной трубки поднимались витки пара. Я думал, этот самовар служит украшением, произнес он. На самом деле я никогда им не пользовался. А, -а, -а" ответил Мерсади. Теперь понятно, почему с ним пришлось так долго возиться. Он посмотрел на нее, и ему показалось, что он заметил мелькнувшую улыбку. Хотя в кофейне, похоже, недостатка нет. Пирог семейного бизнеса, объяснил он. Мы владели монополией на перевозку кадеринского кофеина через орбиты урана в течение 12 десятилетий. Он замолчал, поняв, что продолжает стоять в открытых дверях. Хотите немного? спросила Мерсади. Думаю, для меня одной это слишком много. Нет, ответил он, повернулся и закрыл дверь. Нет, думаю, что все же хотел бы позже заснуть, но спасибо. «Если переборщите с ним, то не сможете заснуть несколько дней». «На это я и надеюсь», — сказала она. Они замолчали, когда он сел в одной из кресел. Она сделала еще один глоток из чашки и стала ждать. Он открыл рот, не уверенный, что собирается сказать, но она заговорила первой. «Вы хотите узнать о ней, не так ли? А киллер?» Он закрыл рот, а затем кивнул. «Да». — произнес он. — Вы верующий, не так ли? Вы последователь Лектицио Девинитатус. — Моя жена. — начал он. Затем замолчал, закрывая и снова открывая рот. — Нет, не совсем, но... — Опасно быть частью запрещенной секты. Еще опаснее, если ваша душа не лежит к ней. — Я... вы... вы... — Верю ли я? — сказала она. Она улыбнулась, сделала еще один глоток, затем издала короткий смешок. «Я видела такие вещи, когда вы знаете правду. Это оставляет место для веры или становится фактом?» «Но киллер...» – спросил он и услышал нетерпение в своих словах, когда они покинули рот. «Значит, она настоящая. Вы ее знали?» Мерсади долго смотрела на него, затем поставила чашку на столик. «Я должна поблагодарить вас, господин Век, поблагодарить и принести извинения, которые вы вольны не принимать, но я не могу предложить вам уверенность, я даже не могу предложить вам надежду». «И все же вы сказали, что должны встретиться с претарианцем, что святая – это киллер». «Вы знаете, чему научил меня Великий Крестовый Поход и предательство?» Она посмотрела прямо на него, взгляд стал жестким. Мы — мелкие вещи, мы — люди, мы значим очень мало. Наши жизни ограниченные и короткие, а наши мечты, пусть и благородные, не сдвинут звезды с небес. Не мы — движущая сила этой эпохи, Хорус и Император. Выбор, надежда и гибель принадлежат им. Век резко вздохнул, его руки дернулись. Мерсади не двигалось. «Мне жаль, господин Век», — сказала она. «Вы спросили о киллер, о том, что я делаю и почему. Я думаю, что вы заслужили услышать ответ». «Но вы говорите...» — он замолчал. Страх забрал звуки этого имени с языка. «Вы говорите о магистре войны, не о святой. Поскольку есть архипредатели и святые...» то надежда это их царство, царство космических перемен, резни и горя. Именно они, те, кто определяет завтрашний день и наступит ли этот завтрашний день вообще. Мы люди, господин век, наши жизни имеют значение только количеством, нам остается только мечтать, отчаиваться и цепляться за то, что у нас есть, но все это живет только в нас. Наша надежда принадлежит только нам, и если Вселенная отвечает, то делает это случайно. Вот почему люди молятся Императору и называют мою давнюю подругу святой, потому что в глубине души они знают, что никак не могут повлиять на великий ход событий. У вас очень безрадостный взгляд для человека, который утверждает, что хочет помочь сохранить последний бастион человечества. «Я видела Хоруса», — ответила она. Я слышала его голос. Однажды все, кто может сказать это, уйдут. И никто не будет помнить. Но я помню. И годами пыталась удержать эти воспоминания. Что? Почему? Потому что это важно. То, что я видела, важно. Хорус был более великим, благородным и ужасным, чем способен стать любой из людей. Понимаете, дело не только в армиях. Не только в его сыновьях. Правда в том, что он был кем-то вне нас, кем-то, кто говорил как мы и обладал лицом, похожим на наше, но принадлежал к другому уровню бытия. Он существовал в большем смысле. Самые незначительные его поступки и выборы могли вызвать трещины в оболочке жизни. Он был созданием, которое поворачивалось и половина галактики поворачивалась вместе с ним. И горело сказал Век, начав вставать. Он чувствовал растущую в уголках глаз головную боль. Он пришел сюда не за этим, но он совершил ошибку, когда вообще сюда пришел. «Я не могу вам лгать», сказала она. «Вы слишком многое сделали для меня, чтобы не сказать вам, во что я верю. И прежде чем вы решите, во что верите вы, я могу сказать вам, что несу информацию от давней подруги» ставший святой запрещенной секты, последователи которой поклоняются императору как богу. Подруги, которая говорила со мной в моих снах, вы можете выслушать это и поверить, что я несу сообщение от божественного примарху. Что я избранная, что это могу сделать только я, что я исполняю волю императора и что он защищает нас. «Вы можете поверить, что делаете доброе дело, и значит, все закончится хорошо!» Он замолчал, пожав плечами. Он понял, что она выглядела очень уставшей, истощенной не только простым недосыпанием. Она слабо улыбнулась. «Или вы можете решить, что я безумно и опасна. что решение помочь нам стало самой большой ошибкой в вашей жизни, и все закончится очень плохо. Вы можете поверить в это, а не в то, Она встала, подошла к самовару и снова наполнила чашку. И все это может быть правдой одновременно. «Но вы верите», — сказал он. «Я знаю, что должна сделать все, что в моих силах. И да, я верю. Я верю, что мы малы, и наши мечты не могут изменить звезды. Но иногда наши дела...» «Могут изменить Вселенную, пусть и случайно, если хотите, можете найти надежду и в этом». Век понял, что улыбается. «И этого достаточно?» «Это все, что у нас есть», — сказала она. Век встал, налил чашку кофеина и поморщился. «Всегда ненавидел эту гадость» сказал он и направился к двери. Его рука была уже на дверной ручке и открывала дверь, когда Мерсаде заговорила снова. «Спасибо, господин Век». «За что?» спросил он, наполовину повернувшись. «За то, что верите». Он постоял еще секунду неуверенный, верит ли он, но зная, что уже сделал выбор. «Вам нужно поспать», сказал он и закрыл за собой дверь. Боевая баржа, военная клятва, супросолнечный залив. «Они идут!» – прошептал Абадон сам себе, пока наблюдал за приближающимися врагами. Серо-белые корабли шли не единым флотом, а диким беспорядочным приливом. Впереди, в сопровождении группы торпедных фрегатов, летел клинок бесконечного горизонта. Они следовали спиральными траекториями, казалось, наугад выпускали торпеды и приближались так быстро, что создавалось впечатление, что они летят прямо на орудие флота Абаддона. Это было не так. Когда первые залпы дальнобойных батарей устремились к ним, они повернулись и рассеялись, подобно каплям воды на раскаленном железе. В игру вступили однотипные ударные крейсеры «Истина ветра» и «Штормовая душа». Двигаясь рядом, они спикировали к Армаде, а затем свернули на самой границе дальности стрельбы сынов Хоруса. Они ушли в сторону, кружились и танцевали, пока взрывы преследовали их. Наблюдая за происходящим по экрану шлема, Абаддон вспомнил историю, рассказанную Йоданом, воронем ткачом из шестого. Когда корабли встречались на морях Фенриса, воины управляли веслами в полной броне и с обнаженным оружием, переходя от одного весла к другому, пока море поднималось и опускалось, а враги наблюдали. Даже если одна лодка встречалась с двадцатью во время шторма, все равно один воин управлял веслами. Абаддон понял почему. «Показать свое презрение к смерти», – сказал он. Показать, что даже если их вырежут большим числом, они все равно будут достойны той жизни, которую вели. Йодан пожал плечами и кивнул. Разве можно встретить смерть иначе, чем смеясь? Выпущенные первой волной атакующих торпеды поразили цели. Взрывы расцвели на головных кораблях армады. Огонь и плазма разрывали раны на бронированных корпусах. На десятке военных кораблей тысячи погибли во вспышках размером с булавочные уколы, которые мерцали перед глазами Абаддона. «Никаких следов копья небес?» – спросил он по Воксу. «Никаких, брат», – ответил Крашан. Абаддон оставил командование штурвалом опытному линейному капитану. «Оно придет», – произнес Абаддон. «Сообщи, как только оно появится». Как пожелаешь, брат. Абадон отключил Вокс и направился в телепортационный зал, но оставил в уголке правого глаза трансляцию поступавших от сенсоров данных. Толпа воинов в черной броне приветствовала его поднятыми кулаками и оружием. Это были его самые лучшие войны элита первой роты, юстаеринцы, налетчики и отмеченные смертью. Все они сражались плечом к плечу много лет до войны и процветали в сражениях, которые последовали за ней. Там был Сикар, его заместитель и командующий группами, которые нанесут удар под двигателем и кабелепроводом их цели. Он ухмылялся ролкору острыми стальными зубами. Тибар и его отделение прикрепляли пергаменты с клятвами к своим болтерам. Некоторые носили талисманы, некоторые показывали, что они заключили союзы с кем-то из многоликих сил Варпа. Абаддон двигался среди них, отвечая на приветствие кивком. Остановился, чтобы пожать руку из запястья Галтарона молодого воина, все еще поправлявшегося от ран, полученных во время преследования волков при бета-гармоне. «Мой капитан», – произнес Галтарон, кратко склонив голову поддон направился дальше, чувствуя, как напряжение перед битвой поднимается и распространяется через силу, подобно грозовому фронту перед бурей. Он улыбнулся в шлеме. Это был его дом. В такие моменты среди братьев и воинов он чувствовал, как вселенная выравнивается, становится ясной, становится такой, какой и должна быть. Ускар и гидефрон стояли рядом в окружении сервов, которые прикрепляли последние пластины катафрактов. Патронники пушки Жнец Урскара прокручивались, пока загружались тяжелые снаряды. Его темно-красный шлем сверкал серебром шрамов, отражая лицо под ним. Гедефрон включал и выключал силовое поле булавы, разминая пальцы и плечи. Они не склонили головы, когда подошел Абаддон, и не показали никаких признаков, что заметили его. Это было не нужно. Они сражались рядом с ним дольше всех. Они спасали ему жизнь, а он им. Он был их капитаном, но им не требовалось внешнее проявление, чтобы отметить узы уважения и крови, что связывали их. Абаддон собрался обратиться к ним, когда почувствовал, как по залу прокатилась тишина. Гидефрон дёрнул головой, в остальном оставшись неподвижным. Сы, пепла!» Прорычал он. Абадон повернулся за взглядом брата. По палубе шли Лайк и его рабы клинка. Разговоры и резкие голоса стихли. Все следили за тремя несущими слова. Абадон ждал, чувствуя, как огонь поднимается к языку и обнажает зубы. «Зачем ты здесь?» лайк остановился и медленно осмотрелся. «Чтобы встретить врагов рядом с вами», — ответил он. Помещение оставалось тихим. Достаточно было малейшего жеста, даже слова и все трое несущих слова лежали бы мертвыми на палубе. И снова вопрос, почему он позволил лайку остаться, появился в разуме Абаддона и не нашел четкого ответа. Он молча повернулся к ним спиной и моргнул, перенаправляя данные сенсоров корабля так, чтобы они выводились перед правым глазом. Вместо братьев появилась вспышка протянувшихся на сотни километров взрывов. Белые шрамы снова приближались. Они вращались и меняли строй, перемещаясь между эскадрами, подобно кружившим на ветру птицам. Это было великолепно. 61 корабль во внешней оболочке армады получил серьезные повреждения. Это и было целью Белых Шрамов. Не убивать, пока не предоставится шанс, а нанести тысячу порезов, чтобы в момент атаки на внутреннюю часть Солнечной системы корабли уже истекали кровью и ослабли. Отделившиеся от армады каперы и корабли всевозможного сброда сковали часть космических сил Белых Шрамов, но не все. Серо-белые корабли не заглотили приманку, а развернулись, перегруппировались и вернулись к основной массе кораблей Абаддона с обновленной целеустремленностью. Это требовало ведения и управления, которыми жаждали обладать даже лучшие космические командующие легиона. Абаддон не мог позволить своим силам истечь кровью прежде, чем они достигнут иной цели. Поэтому они положат этому танцу конец. Армада Абадона не останавливалась. Если они отклонятся с пути, то потеряют преимущество, купленное кровью и колдовством, которое позволило появиться внутри сферы Солнечной системы. Поэтому они сражались и двигались вперед, словно огромный зверь, терзаемый укусами круживших на его пути соколов. «Вот в чем проблема с той хтонической прямотой, которую ты так ценишь. Она работает слишком хорошо». На лице Абаддона промелькнуло легкое раздражение. Джубалхан только рассмеялся и положил руку ему на плечо, словно они знали друг друга несколько десятков лет. «Ты слишком привыкаешь пользоваться ей и забываешь, что есть и другие способы убивать». Один из кораблей сыновей Хоруса во внешних слоях армады начал корениться. Это был Эол, тяжелый крейсер в форме наконечника копья, построенный на Марсе. Множество торпед проскользнули сквозь его щиты и взорвались на бронированных флангах. На палубах и отсеках первого борта вспыхнули пожары. Пустотные щиты мерцали, когда сквозь них проходили шлейфы воздуха. Теперь он начал отклоняться от курса. Его двигатели то гасли, то снова вспыхивали. Остальные корабли армады, не останавливаясь, проносились мимо, пока он пытался сохранять направление и скорость. Белые шрамы кружили поблизости, пока раненый Эол отдалялся от братьев. Его двигатели снова вспыхнули, сияя яркой, отчаянной звездой. Он напоминал раненное животное, отставшее от безопасности стада, которое боролось против неизбежного, пока его убийцы наблюдали и кружили вокруг. Но он не умирал, он истекал кровью, но его слабость была притворной. Белые шрамы изменили курс и стали по спирали приближаться к своей жертве. Они собрались вместе, и теперь среди них, подобно призраку из тьмы, появился огромный корабль, двигатели которого прочертили яркий серповидный след среди звезд. «Копею небес», — выдохнул Абаддон, наблюдая за появившейся боевой баржей. Он подумал о братьях по легиону, которых убил ради этого вида. О братьях, погибших на Эоле, палубы которого объяло пламя, а корпус разрывали взрывы. Он знал, что это он убил этих воинов. Враг держал нож, но они гибли из-за него. Ради него, чтобы он мог сейчас стоять и смотреть, как противник выходит навстречу ему из океана ночи. Были раны, которые невозможно избежать. Цены, которые можно оплатить только единственной имевшей значение монетой. Копье небес не стреляло, пока приближалось. Эол переворачивался. Его двигатели снова отказали, и он завертелся, как выпущенная из сломанного лука стрела. Копье небес открыло огонь. Лучи плазмы пронзили ночь. Последние пустотные щиты Эола исчезли. Кружившие корабли обрушили на него залпы из всех орудий. Узри расплавленного металла появлялись и лопались на его корпусе. Копье небес продолжало приближаться. Батареи ближнего радиуса вступили в бой. Эол развернулся. Шлейфы обломка протянулись по дуге вдоль его бортов. Наблюдая за обстрелом, Абаддон почти увидел, как белыми шрамами движет жажда убийства. Копье небес подошло еще ближе. Его двигатели работали на полной мощности, поворачивая корабль, чтобы обрушить огонь бортовых батарей на двигатели «Эола». Последний удар перед тем, как оставить побежденного в пустоте. Это будет слишком глубокий порез. «Атакуем!» – приказал Абаддон. «Военная клятва рванулась вперед!» Защищавшие ее корабли-армады расступились, энергия пробудилась в ее реакторах и адепты новых механикум сдерживали ярость в плазменных камерах, пока они, машины, не закричали. Освободившись, эта энергия с оревом вырвалась из двигателей и швырнула корабль к копью небес, подобно удару молнии в ночном небе. От жары и радиации на двигательных палубах погибли сотни. Вместе с военной клятвой в атаку бросились три корабля сопровождения. Они широко разошлись, собираясь взять добычу в клещи. Слишком поздно корабль Белых Шрамов прервал атаку и повернулся, чтобы нырнуть назад в ночь. Военная клятва успела подойти на достаточное расстояние. В воздухе телепортариума зашипела статика и шаровая молния. «За магистра войны!» – произнес Абадон Вокс, и ряды собравшихся вокруг него воинов исчезли во вспышке пульсирующего света. Военный корабль «Копье небес», «Супрасолнечный залив». Воины в черном появились из вихря зеленых молний в коридорах командного замка Копья Небес. Абаддон почувствовал, как на мгновение они имели руки и ноги, когда реальность заняла положенное ей место вокруг него. Цвет телепортации своем исчез, и их встретили выстрелы. Прокатились эфирные удары, визжа испуганными человеческими голосами. Сыны Хоруса открыли ответный огонь, пробивая с боем сквозь защитные турели и переборки. В их движениях не было никаких колебаний и сомнений. Они читали окружение, двигались и убивали прежде, чем противостоявшие им люди успевали сделать больше одного выстрела. «Вперед!» – произнес Абаддон, стреляя и наступая вместе с братьями. Отделения прикрепили зарядок к закрытым переборкам и рассредоточились, когда вспыхнувший металл превратился в осколки и дым. Противостоявшие им люди были обученными и дисциплинированными, рекрутированными и поклявшимися служить белым шрамом с честью и воинским мастерством, но они оставались смертными. Тела взрывались внутри скафандров, когда защитники врезались в стены. Цепные зубья прогрызались сквозь мясо и кость. Палубы стали скользкими от крови. Болт снаряды заполнили коридоры осколками и измельченными телами. В течение трех минут ударные силы прорвались сквозь оборону в ключевых точках командного замка и машинного отделения «Копья небес». Абаддон приблизился к главным дверям на мостик, когда Ралкор, его магистр связи, пытался справиться с управлявшим замками духом машины. Абаддон покачал головой и показал пальцем силового кулака. Два отделения налетчиков бросились вперед, вытаскивая заряды из рюкзаков и снимая с пояса. К тому времени, как Абадон сделал следующий шаг, заряды уже установили. Его разум был холоден. Прогресс нападения оказался дуновением мыслей на периферии сознания. Сопротивление было слабым, слишком слабым для линейного корабля такого размера. Заряды на дверях мостика взорвались. Мелтоволны прожгли раскаленные добила отверстия сквозь плиты брони, а секунду спустя подрывные заряды разорвали искореженный металл. Первым вошло отделение терминатор расшвыряв охлаждавшиеся обломки и стреляя на ходу. Шквал снарядов превратил сервиторов и сервов экипажа во шметки мяса. Абаддон шагнул на мостик, экран его шлема показывал россыпь рун угроз, которые исчезали, когда болты и волкитные лучи находили цели. К тому времени, как он дошел до центра мостика, наступила тишина. «Где он?» Спросил следовавший за ним Лаек. Над несущим словом кружился призрачный и менявший оттенки свет. Рабы Клинка держались справа и слева от него. Они обнажили мечи, их тела увеличились. Каждый шаг сопровождался падавшими золой и пеплом. «Где хотя бы хоть кто-то из них?» Абаддон повернулся, изучая варианты. Мостик был тих. Немногочисленная команда из сервов и сервиторов была нужна только, чтобы сохранять курс Копья Небес. Нет, сохранять корабль на траектории, которая позволяла военной клятве перехватить его. Висеть перед ними, словно приманка в силках. «Брат!» – воскликнул Ролкор, Абаддон успел повернуться и увидеть за иллюминаторами вращавшееся пятнышко света, которое неслось на них. Бронестекло взорвалось в волне огня, когда штурмовые тараны врезались в мостик копия Небес. Их было два. Долотообразные блоки брони и двигатели, которые несли по 5 воинов в каждом зубце раздвоенного корпуса. На каждом было установлено оружие, достаточно мощное, чтобы пробить обшивку военного корабля. На незащищенном мостике это оружие превратило половину зала в пылающий шлак. Ударная волна врезалась в абаддона и заставила его пошатнуться. Куски обломков и капли расплавленного металла забарабанили под успехом. Основной удар пришелся на Тибара и его отделение, и от них остались только пламя и пепел. Штурмовые тараны прорвались сквозь мостик, прочертив носами в палубе глубокие борозды. Листы металла разлетелись во все стороны. Передние люки штурмовых таранов распахнулись. Воины в белом спрыгивали на охваченную пожарами палубу. Раздались болтерные и плазменные выстрелы. Сыны Хоруса упали. Замелькал ответный огонь. Лаяк и рабы клинка стояли посреди обломков. Их окутывали бледное пламя и тени, измельчавшие пули и осколки в тлеющую пыль. Еще один штурмовой таран ворвался восставленный первыми двумя пролом. Абадон выпрямился. Борозды и вмятины покрывали его терминаторские доспехи. Черный юстоэринский лак сгорел, сменившись красным цветом остывавшего керамита и черной сажи. Рядом с ним стоял Урскар и Гедефрон. Мимо в вакуум проносился в воздух. Абадон слышал внутри шлема шум битвы и чувствовал, как она отдается дрожью в ногах. В этот момент он увидел своего врага. Воина, бегущего среди атаковавших фигур в белой броне. Шлем с плюмажем. Чагарийские охотничьи символы покрывают пластины его доспехов. Гуаньдау вращается в руках, подобно вспышке молнии, подобно резкому смеху под проливным дождем. Джубалхан. Воин, который сражался среди звезд и оставил репутацию, с которой немногие могли надеяться сравниться. Джубал, которого он встретил в шпилях Несека, прямо перед контратакой Орды архидракона. Повелитель Зорницы, смеющаяся смерть. И он был здесь лорд войны, оставшийся сражаться в этой бездне почти в одиночестве. Оставшийся сражаться и умереть здесь. Абадон побежал ему навстречу. «Сикар!» прорычал он, сделав первый шаг. «Уничтожь энергетические генераторы!» Он услышал голос заместителя сквозь грохот перестрелки. «Это будет нечисто, брат! Выполняй! С удовольствием и повиновением!» сказал Сикар, и Абадон понял, что брат по легиону улыбается. Он сделал еще пять шагов по палубе, и Джубал увидел его. Белый шрам взмахнул клинком, и еще один сын хоруса упал с разрубленным шлемом и горящий на силовом поле Гуандао кровью. Приготовиться к потере силы тяжести! крикнул по воксу Урскар, выпуская поток тяжелых снарядов в белых шрамов, продолжавших выпрыгивать из штормовых таранов. По палубе пробежала дрожь. Несколько уцелевших ламп отключились. бадон почувствовал, как внутри него все сжалось, когда исчезла сила тяжести. В спустя сработали магнитные захваты ботинок. Один из помятых штурмовых таранов, все еще двигавшийся от импульса удара, поднялся над палубой. Обломки взмыли вверх. Половина белых шрамов поднялась в воздух. Болты ударили в них, пока они кружились в исчезавшей атмосфере. Остальные успели примагнитить ноги к палубе. Джубал продолжал движение, его шаги замедлились, но скорость все равно оставалась ослепительной. Абадон бросился к нему навстречу. Мимо него проносились снаряды. Воинственные крики живых и мертвых заполнили уши. Он сжимал в руке окутанный молниями меч. Доспехи, кровь и мускулы двигались как единое целое. Гуандао Джубала вспыхнул, протянувшись через пространство между ними. Это было настолько быстро, что могло показаться отражением света в зеркале. Абаддон поднял меч, встречая удар, но два клинка так и не встретились. Джубал дернул Гуандао назад, словно сталь была веревкой, и затем снова ударил. Лезвие легко коснулось правой перчатки Абаддона. Силовое поле глубоко укусило. В руке вспыхнула боль. Он взмахнул мечом, отвел Гуандао и контратаковал, превратив парирование в удар сверху. Джубал шагнул в сторону. Палуба задрожала, когда магнитные замки на их ботинках отключились и включились снова. Абаддон продолжал непрерывно атаковать, вкладывая силу каждого удара в следующий, чтобы их мощь росла подобно штормовому морю, накатывающемуся на сушу. Джубал отступал и возвращался, кружась и парируя. Они сражались на палубе перед обломками штурмового тарана. Свет вспыхивал, когда встречались клинки. Абаддон не замедлялся и не уступал. Последний воздух покидал мостик и шум сражения за Затихал. Звук сердец заполнил его мир, став пульсацией и шепотом войны. Джубал снова быстро увернулся, а Бадон увидел шанс и сделал выпад. Но Джубал остановился на половине пути и взмахнул клинком. Это не был порез, который узнал бы любой мастер школы клинка. Но он поразил руку ободдона с мечом чуть выше локтя. Острое лезвие и силовое поле прорезали более тонкую броню сустава. Вспыхнула боль, и яркая нить красных жемчужин протянулась в вакуум. Она врезалась в его мысли и украла мгновение, прежде чем он поднял, что Джубалс открылся. Разум и тело отбросили боль, и он нанес рубящий удар. Джубал каким-то образом сумел остановить убийственную атаку. Сила от столкнувшихся клинков потрясла Абаддона. Джубал разблокировал магнитные замки, удерживавшие его на палубе, и инерция удара отправила его по дуге над головой Абаддона. Ноги Джубала коснулись палубы, и ботинки снова прикрепили его к полу. Приземлившись, он сделал выпад Гуандао. Длинная древка скользнула по его правой руке, наконечник метнулся к Абадону, подобно удару молнии. Это было великолепно. От первого разворота плана Абадона убить командующего Соколиных флотов, до их танца крови и лезвий. Это было войной и убийством на уровне, который превышал даже пределы пост человека. Абадон будет рубить, а Джубал будет рассекать, и постепенно... Эти порезы заставят Абадона истечь кровью, замедлят его и вынудят совершать больше ошибок. Они продолжат следовать этому сценарию все дальше и дальше. Порез за порезом. И он никогда не прекратится. Только будет перетекать в следующую фазу, как и ветер и ливень, разделенные вспышкой молнии. Вот только не продолжат. Этому не бывать. Он знал Джубала. Знал его раньше и знал лучше всего в эти последние моменты. Абаддон поднял меч, встречая устремившиеся к нему Гуандао. Для человеческого глаза это было слишком быстро, чтобы увидеть, но Джубал заметит и отреагирует. Гуандао мелькнул в сторону, силовые поля соприкоснулись в фонтане искр, ноги Джубала уперлись в пол, когда он изменил свой колющий удар, парируя атаку Абаддона. Абаддон ударил мечом. Он вложил в этот удар всю свою силу и мастерство. Он попал в Гуандао. Полетели фонтаны искр. Джубал отшатнулся, шквал его атак остановился, когда сила потрясла его оружие и руки. Абаддон активировал поле силового кулака и устремил его открытой ладонью вперед. Окутанные молнии пальцы сжались на Гуандау со вспышкой света. Джубал закружился назад, но Абаддон уже прочитал движение. Его меч вонзился Джубалу в живот и рванулся вверх, рассекая броню, плоть и кости брызнула кровь. Сверкая и вспыхивая на силовом поле меча, предплечья Джубала поднялись, все еще сжимая сломанное оружие. Абадон шагнул назад, вытаскивая меч и сбрасывая ногой труп скринка, и повелитель Зорницы закружился прочь. Его руки и ноги резко обмякли, сферы крови хлынули в почти исчезнувший воздух. Абаддон секунду стоял, слушая свое дыхание в шлеме и наблюдая за убитым им воином. Затем по палубе прокатился звук, вибрируя сквозь его броню. Ясность мыслей Абаддона вернулась, острая и яркая. Перед ним из застрявших в палубе штурмовых таранов вспыхнул свет. Разум Абаддона простерся мгновенно восприняв зал перед ним, протянувшиеся между выжившими белыми шрамами и сыновьями Хоруса болты и лучи энергии. Трупы уже кружились в воздухе, за ними в пустоте вспыхивали взрывы и свет формировавшегося обжигающего луча, разрывавшегося палубу под его ногами, когда штурмовой таран выстрелил из магма мелкой. Мельчайшую долю секунды пластины палубы сдерживали жар, раскалившись до красна, а затем до бела. Но мгновение прошло. Жар и расплавленный металл вырвались наружу. Мелтолуч прорезал палубу по направлению к абаддону. Он почувствовал, как палуба задрожала и начала сминаться, словно пергамент в печи. Он все еще двигался, но эти движения были медленными последними падающими песчинками в песочных часах. Расплавленный луч врезался в невидимую стену. Мороз взорвался паром, пока он распространялся по разорванной палубе. Звуки кричащих голосов заполнили уши Абаддона вопя и умоляя. Вокруг закружились тени. Он почувствовал запах горящего пергамента и ладана. Зардулаек встал рядом с Абаддоном, его рука была поднята. На ладони горело какое-то устройство. «Двигайся!» Раздался голос Лаяка в разуме ободдона. Лаяк стоял еще секунду, теневая полусфера сдерживала взрыв. Затем Лаяк сжал пальцы. Щит теней и то луч исчезли, неподвижность заполнила мгновение. Лаяк разжал пальцы и огонь вырвался наружу, словно пойманный в ловушку в закрытой ставнями лампе свет. Штурмовой таран взорвался. Половина палубы исчезла во вспышке белого жара. Мгновение спустя выстрелы прекратились. Абаддон подошел к лайку, Кровь пузырилась из-под маски жреца, темная и густая. Голоса из Вокса раздались в ушах Абаддона, но он не слушал. Он смотрел на облаченного в серую броню жреца несущих слова. Он переключил Вокс чистоту на прямую связь с лайком. «Спасение жизни образует связь, первый сын Хоруса», произнес Лаек, смотря на него. Глаза его клыкастой и рогатой маски светились. «Всегда помни об этом.